Глава 102. Спор с заместительницей генерального прокурора занял больше часа и принял неожиданный оборот. Поскольку погибшая входила в группу Эрвана, чиновница предпочитала назначить другого руководителя расследования, чтобы исключить любые факторы личного порядка. Эрван возражал, опираясь на весомый аргумент. «Он или кто другой, дело неизбежно приобретет характер личного. Убит полицейский, черт повери!» Всяк живой и при мундире на территории Иль де франс будет гореть желанием законопатить убийцу Одри Винявски, 32 лет погибшей при исполнении служебного долга. Зампрокурора, молодая женщина, настолько бесцветная, что странным образом напоминала Одри, опять начала увиливать и тянуть. Один раз не считается, и Ирван призвал на помощь Фитуси, который и сам отбивался от вышестоящего начальства, попеременно отвечая на вызовы судебной полиции Парижа, судебной полиции в Нантере, площади Буво. В результате аргументы майора Марвана взяли верх. Но если он предлагал тщательное расследование всего, что связано с Изабель Баррер и ее прошлым психиатра, то предпочтение было отдано варианту «облава». Перевесила версия о бомже, который забрался в частный дом и напал на Одре. На данный момент никто особо не задумывался о том, какие мотивы двигали сыщицей, которая проникла «со взломом в дом покойницы и без всяких законных оснований устроила там обыск. Было уже не до этого. Необходимо было срочно арестовать одержимого, который к тому же украл оружие жертвы. В этой охоте на человека роли были распределены и конкретные задачи поставлены. Луфсьен был уже перекрыт от порт Марли на севере до национальной трассы 186 на западе и от департаментской трассы 913 и Сены на востоке до леса на юге и весь сектор тщательно прочесан. Собакам дали обнюхать вещи, найденные в библиотеке. Была также поднята на ноги муниципальная полиция, члены антитеррористической бригады, полицейские в мундирах любой приписки, эскадроны передвижной жандармерии. Что касается работы на местности, опрос соседей, разговоры с торговцами, просмотра с записей видеонаблюдения в квартале, этим займутся офицеры судебной полиции Рюэй Мальмезона, Сен-Жермен-Анле, и Нантера. У каждого на уме был бродяга-убийца, этакий Фрэнсис Холм. Французский серийный убийца, совершал убийство, постоянно перемещаясь по стране. В поисках жертвы, с перочинным ножом в кармане, а отнюдь не цивилизованный преступник, который вполне может смешаться с толпой и украсть машину, чтобы исчезнуть. Однако были организованы и дорожные заграждения на основных артериях в округе, автострадах, национальных и департаментских дорогах. Патрули разбили на квадраты западное предместье от Версаля до Сан-Жермен-Ан-Ле. Территориальные бригады, команды наблюдений и вмешательства национальной жандармерии пришли на подмогу. Их вертолеты стояли в полной готовности. Даже речная бригада патрулировала вдоль сены на случай, если зверь решит уходить в плавь. утратил контроль над ситуацией. Комиссары, командиры... Полковники жандармерии наводнили сад виллы, превратившийся в полевой штаб. Некоторые предлагали обратиться к свидетелям. А свидетелям чего? Другие рекомендовали проверить сводки происшествий в окрестностях. Может, добыча уже отметилась в этом районе? Что до прокурора республики, который в конце концов явился лично, он был озабочен прежде всего проблемой информирования общественности. Составить сообщение для прессы, минимизировать слухи в интернете, организовать с самого утра пресс-конференцию. Эрван грыз у дела. На его взгляд вся эта суета была бесполезна. Убийца нанес удар вчера вечером, то есть 24 часа назад, следовательно, он уже далеко. Ключ к его идентификации следовало искать в прошлом Изабель Барер. Никто не вселялся самовольно в ее дом. Сама Изабели только она дала приют безумцу в своих стенах. У Ирвана была и задняя мысль. Человек-гвоздь не умер. Но это предположение казалось настолько диким, что и заикаться о нем не стоило, не собрав убедительных фактов. Вообще-то дичь могла и попасться в расставленные тенета. Без денег и связей, с разрушенной психикой, по виду типичный бомж, такую птицу поймать недолго. Прошло два часа. Рибуас не появился. Никто не понимал, почему Эрван решительно отказывается привлечь дежурного медика и выдать ему тело. Нет, он хотел, чтобы лично Рибуас и никто больше подтвердил, что смерть Одри свершившийся факт. А еще он рассчитывал, что тот подметит какие-нибудь детали непосредственно на месте. Эрван велел выключить прожекторы и прекратить все операции по изъятию проб, опасаясь, что избыток тепла вокруг тела ускорит разложение и помешает точной датировке смерти. В 21 час все ответственные лица двинулись к своим машинам, пообещав созваниваться в течение ночи. Эрван согласно кивал, но ему уже было плевать. Он передал эстафету комиссару из Версаля Пьеру Сандувалю, а тот знал свое дело — Он пожимал руки, записывал телефон и раскланивался с собравшимися, как после барбекю. Его больше не трясло, но это было плохим знаком. Началась стадия внутреннего замерзания. Теряешь один градус каждые три минуты. Сердце замедляется, органы больше не получают подпитки, наступает паралич или отмерзание частей тела. Эрван чувствовал себя еще хуже, от того, что как бы извне ощущал, что ночь не такая уж холодная. Враждебной была не ночь, а его собственное тело. Вдобавок в голове угнездилась мигрень, и веки горели. Вот уже два часа сад освещался только проблесковыми вспышками, галогенными лампами, световыми панелями на крышах и спецпрожекторами». Наконец, он собрал своих парней у подножья Дуба рядом с прудом и смог приступить к организации собственной гирильи. Отныне его боевые резервы сводились к Тонфа и Фавини. Зато те уже были знакомы с жизнью Изабель Барер. Они смогут заново перерыть все, проверить, не был ли какой-нибудь душевнобольной выписан из одной из психушек, где она работала или лечилась, а главное, из фельетинок. шату. Был всего в километре от Луфсиена. Но сначала Ирван должен был уладить самый важный вопрос. Кто предупредит семью Одри? «У нее никого не было», — заметил Фавини. «Во всяком случае, она никогда ни о ком не упоминала». Марселец прав. Будучи славянского происхождения, Одри всегда представлялась сиротой и никогда не скрывала, что прошла через темные годы, почти бродяжничество. И все же проверьте. Оба мрачно кивнули. Вокруг шелестели деревья и кусты. Ноги вязли во влажной глине берегов пруда. Что дал обыск?» Вернулся к делу Ирван. «Пока ничего, но ребята роют». Рефлекторно он бросил взгляд на здание. Он представил, как оно оседает грудой строительного мусора и в облаке штукатурки являет свою тайну. Вернитесь на улицу Никола, взломайте дверь, заберите все досье пациентов. Отправляйтесь на улицу делятур соберите все, что содержит сведения о Акация. И всякий раз, чтобы при вас был слесарь и группа поддержки. И патрон в стволе. Я не хочу ни малейшего риска. Нельзя исключать, что наш клиент прячется в одной из этих квартир. Я не понимаю. В лес Тонфа. У него что, ключи есть? Эрван воздержался от ответа. Никакой уверенности не было и у него. Проверьте доскональные ее звонки и сообщения. У Изабель Баррер не было абонемента, заметил Фавини. Я говорю о счете Каца. Мы уже выясняли, все звонки касаются его пациентов. Я на понятном языке говорю или что. Убийца мог быть одним из них. Я уверен, что она лечила этого психа. Фавини вздернул брови, то он отважился. У нас нет никакого судебного поручения. Боль в голове становилась все пронзительней. Эти огни, мать их, раз и навсегда. Наше поручение – это срок раскрытия за очевидностью преступления. Очевидные преступления, то есть те, которые совершаются в условиях очевидности, когда исходная информация содержит данные и о событии, и о виновном больше не осторожничаем заходим куда хотим и обыскиваем что хотим семья барэр будет они пошли бы они изабель укрывала ненормального имя которого в одном из ее досье в этот момент куп из бригады мельмезона в латексных перчатках из за острившимся лицом подошел протягивая некий предмет мы нашли в подвале он был спрятан за бойлером эрван снова натянул перчатки и взял вещицу Статуэтка, вылепленная из грязи, представляла собой фигурку сантиметров двадцати высотой в стиле африканского наивного экспрессионизма. Фетиш был отыкан ржавыми гвоздями и стеклянными осколками. Нконди, недавно вышедшая из рук создателя. Изображение, служившее подписью. Находка была встречена мертвым молчанием. Для Тонфа и Фавини это означало новое погружение в тот кошмар, о котором они хотели забыть последние два месяца. Для Ирвана все было по-другому. Он из него никогда и не выныривал. Если ему требовалось доказательство худшего, теперь он держал его в руках. Новый кандидат на наследство убийцы из Катанги. Или еще более дикая мысль. Тьери Фарабо собственной персоной, вернувшейся из царства мертвых. «Засунь-ка мне это в опечатанный пакет», — велел он копу из мульмезона. Офицер испарился. Двое остальных молчали. В темноте их лица высвечивались в трехцветных огнях полицейских стробоскопов. Синие. Белые, оранжевые. Дайте ка мне секундочку. Он отошел в сторону и набрал номер подполковника Верни. Едва жандарм ответил, рван потребовал отчета о допросах персонала и пациентов в спецбольницы Шарко. На данный момент ничего, мы опросили приблизительно половину. Вы еще там? Нет, все разъехались по домам уже десятый час. Вернемся завтра. «Профессор Лассей вообще-то довольно сговорчив и...» «Срочно езжайте туда и задержите его, немедленно!» «Что? На каком основании?» У Ирвана вырвался безумный смешок. «Скажем так, сокрытие улик, препятствование расследованию, лжесвидетельство и... Почему бы нет? киднепинг и незаконное присвоение трупов». «Ничего не понял в том, что вы сказали?» «Неважно. Подержите его для меня на холодке». «Вы вернетесь?» «Возьмите его прямо сегодня ночью. Утром я вам позвоню и скажу, когда буду. Запихните его в камеру, черт подери!» Он нажал отбой и сказал себе, что, несмотря на многочисленные нестыковки, в этой истории прослеживается определенная логика. Все дороги вели в спецбольницу Шарко. Изабель Баррер лечилась там в начале двухтысячных годов, прежде чем начала там же работать. Кири Фарабо. Там якобы закончил свои дни в 2009. -м. Бывший ученик Нганга крипо бродил вокруг, пока не стал принимать себя за своего учителя. В самом сердце спецбольницы фарабой излучал свою власть. Черная звезда, вокруг которой вращались другие планеты. Сгусток примитивных инстинктов и смертоносных пульсаций который притягивал злонамеренные души, как магнит металлические частицы. В самой глубине души Эрван ощущал это притяжение, тот темный магнетизм, который приводил в движение все это дело. Он вернулся к своим людям, спотыкаясь о комье Земли. У него было такое чувство, будто он вылез из авиационного тренажера. И все же он собрал крохи самообладания, чтобы спросить у Тонфа, «А Хасе Фернандес? Ты про него выяснил?» «Кто?» «Плак. Медбрат из Шарко». Полицейский ударил себя по лбу с искренне покаянным видом. «Черт, забыл. Это история с Одри, я...» «Займись этим. Сейчас. Я хочу поговорить с ним завтра утром, будь он в Каталашке, в Британии или на Марсе». Официально в ночь 23 ноября 2009 года Тири Фарабо умер от нарушения мозгового кровообращения. Был вызван врач из Коваль-Бланш, чтобы выписать заключение о смерти. На рассвете Хосе Фернандес с коллегой отвезли останки Фарабо в крематорий Бреста в нежилой зоне Верна. Перед самым аутодафе Плак изъял фибробласты, основные клетки соединительных тканей, происходящие от стволовых клеток, из бедра трупа с целью последующей пересадки его костно-мозговой ткани четверым добровольцем. Затем человек-гвоздь исчез в дыму. Все это было фальшивкой. Суть происшедшего таилась в тех четырех часах. Вытрясти все из плага, вернуться в Британь, Допросить Лосея, добраться до лекаря, который подписал разрешение на кремацию, отыскать одного за другим всех действующих лиц этого надувательства. Эрван, сложив руки на груди, что-то бормотал, как безумец, похлопывая себя по плечам, чтобы согреться, когда наконец-то появился Ребуаз. Майор шагнул к нему и заорал без предисловий. «Блин, где тебя носит? Мы тебя два часа дожидаемся!» Судмедэксперт с портфелем в руке не ответил. На его бульдожьем лице было написано изумление. Он никак не ожидал увидеть здесь Ирвана. «Не понимаю», — ответил он. «Тебе что, не сообщили насчет матери?»